Глава двадцать седьмая Машка пристально посмотрела на Освера. Сидит весь такой, как так и надо. О, гад чешуйчатый. Нет, я серьезно, я как будто домой вернулась. Вы же драконы вроде бы, а ваши дамы вешаются прям как наши. Селфи не делают? Что? У колдуна удивленно взлетела бровь. Проехали. Отмахнулась Машка, но она хитро прищурилась. Мозги хоть у одной из них есть? Есть. Асвер вздохнул. Чего ты к ним привязалась? Ну интересно же. Улыбнулась искра. Один раз это случайность, два это совпадение, а три уже закономерность. Ты на что намекаешь? Асвер тоже прищурился, только подозрительно. Я не намекаю, я говорю прямо. Маша сияла. А сверчек ты типичный мужик. Лишь бы было за что подержаться, а мозги не обязательные. Не удивительно, почему тебя родители собираются женить. Желательно, чтобы невесту выбрали они, потому что эти разорят тебя до последней монеты. Не разорят, у них хорошее приданое. Усмехнулся дракон. Меркантильный ты тип, притворно вздохнула Маша, хотя с любой из них вы будете отличной парой. Ты весь такой властный, прекрасный, а она любительница красивой жизни. Хватит. А свер резко положил приборы на тарелку. Я тебе показываю столицу, а не обсуждаем мою личную жизнь. Было бы, что обсуждать? Печально произнесла Искра. Видать, твоя личная жизнь разнообразием не отличалась. Колдун открыл рот для ответа и тут же его закрыл. Вот же зараза! А ведь чуть не принялся оправдываться. А это сидит напротив и, прикрыв рот салфеткой, ржет над ним. Десерт? Он попробовал сменить тему.、Д、давай! Сквозь смех ответила Маша. Она все никак не могла успокоиться. Такой серьезный, но иногда такой болбез. А почему нельзя заказывать магические? Вдруг в голову пришел такой вопрос. Наверняка же было бы удобно. Потому что дорого бы получилось, пояснила свер. Маша, пойми, колдунов мало, сильных еще меньше. Даже во дворце есть штат слуг, потому что все делать только заклинаниями невозможно. Просто тебе повезло. Ты знакома с самым сильным колдуном царства драконов? Угу. Машка опять не впечатлилась. Она пробовала выбрать десерт, но мешала крутящиеся рядом Анне. Вот этот. Ткнула пальчиком в нужную строчку. И побыстрее, мы опаздываем. Куда? Хмыкнула Свер, когда подавальщица ушла. Но прогулку, если ты забыл. Маша, не отрывая взгляда, следила за Анне. Вот зараза, ведь больше ни для кого так задницей не велят. Будь ты колдуньей, в бедной Анне давно была бы уже дыра. Хохотнула свер, за что получил многообещающий взгляд от Тыскры. Закончив тропицу, они вышли на крыльцо. А ты можешь организовать прогулку так, чтобы нас не прерывали? Недовольно пробурчала Маша. А не это, всё настроение испортила. Коза. Ещё одну вешалку. Просто пошлёт в пешее эротическое. Легко. По выражению лица Машка поняла, что он что-то задумал, но отреагировать не успела. Вот только она стояла на крыльце, а сейчас под ногами камни, и вокруг явно не город. Э-э-э. Вот в этот раз она впечатлилась и вздрогнула. Нет, не от избытка эмоций, а от прохладного ветра. Ты решил меня либо утопить, либо замерзнуть и простудить? А что еще она могла подумать? Явно же не романтики ради. Нет, все-таки ты невыносимая. Освёр щелкнул пальцами, и воздух значительно потеплел. Ты нагрел атмосферу? Вот теперь Маша очень удивилась. Приятное тепло окутывало тело, и она перестала дрожать. Холодный ветер больше не мешал. Теплый кокон, просто ответила свер. А это хрустальное озеро. Он широким жестом обвел водную гладь. И здесь точно никто тебя раздражать не будет. Не удержался от ехидной подколки. Какое счастье! В тон ему произнесла Маша. Но было действительно красиво и удивительно чисто. Драконы явно не устраивают свалок, либо хорошо их маскируют. Она подошла ближе к тихо плещущейся воде и присела, опуская пальцы в воду. Тут же, будто сотни ледяных игл впились в кожу. Шшш! зашипела Машка, отдергивая руку. Какая леденющая! Но дно завораживало потрясающий узор из разноцветных камешков, будто вода долго обтачивала стекло. Она всматривалась в воду и пораженно выдохнула: "Это драгоценные камни, еще золотой песок и серебряный". А свёр сел рядом прямо на небольшой камень. Ему, в отличие от девушки, теплый кокон был не нужен. Тысячи лет сюда выносит река камни и песок, вот и получилось такое чудо. Подвинься, Машка решила сесть рядом с колдуном, удобнее же чем на корточках. Камень оказался теплым. На ее вопросительный взгляд освер ответил хитрой ухмылкой. Фыркнув, искра устроилась на камне и прижалась спиной к груди вредного ящера. Вот уж где настоящая печка. Ну так в походе она ходить согласна. Ты молчишь? Шутливо произнес Асвер через несколько минут. И ты заткнись! Шикнула на него Маша. Не мешай любоваться красотой. Я такие места только на фотках видела. А там же лес? Она указала рукой в сторону виднеющихся на той стороне деревьев. Это цембры. Калдун повернул голову в ту сторону, куда указала Маша. У них вместо листьев иголки, вот такие. Он развел ладони сантиметров на двадцать на взгляд искрее. Хочешь посмотреть? Маша радостно кивнула. Но только не пешком. Тонко намекнула, что нужно открыть портал. И почему же? С усмешкой спросила свер. Тут идти всего ничего. Приятная прогулка по берегу озера. Издеваешься? Машка прищурилась. Я тут или упаду без сил, или поскользнусь и все равно упаду. И вот почему ты уверена, что ты будешь только рад. Маша, вздохнула свер. Ты так говоришь, будто я тебя прибить пытаюсь. Хотя должен заметить, пока ударила ты меня сковородкой. Это было от испуга. Уверенно заявила Маша. Можно сказать, сама оборона. Тебя не переспоришь. Колдун поднялся с камня и протянул Маше руку. Вот видишь, до леса один шаг, заявил с улыбкой. Я прекрасно вижу края портала. Подав дракону руку, искра тоже поднялась с камня. Спасибо. Она смело шагнула в портал, чтобы за один шаг оказаться практически на противоположном берегу. Лес напоминал родной сосной, только деревья были намного выше и гораздо пушистее, чем привычные сосны. У этих иглы были точно длиннее двадцати сантиметров. Вдохнув сосной воздух, Маша смело отправилась вглубь леса. Хищников она не боялась, ведь крупнее дракона в этом мире нет никого. Драконы тут самые крупные хищники, спросила, обернувшись у идущего позади о свера. Неужели такая боевая искорка испугается какую-нибудь зверушку? Колдун не упустил шанса съехидничить. Не бойся, я смогу тебя защитить. Фыркнув от такого само мнения, Маша продолжила путь, который все время перегораживали огромные корни, но целеустремленную искорку они не могли остановить. Позволь спросить. Снова раздался полное яхидство голоса свера. А куда ты так шустро ломанулась? Поверь, кроме деревьев там ничего интересного нет. А где есть интересное? Машка остановилась. Наверху. Как маленький пояснил дракон. Задрав голову, Машка увидела только огромные растущие густо ветки. Ты безнадежная. Махнул на неё рукой колдун. «Смотри». Он указал куда-то вверх, но Маша ничего не разглядела. Тогда свёрт шепнул заклинание и щёлкнул пальцами. Прямо в руки искри упала огромная шишка, очень похожая на сосновую. «Это что?» Она крутила в руках огромную шишку, чешуйки которой были плотно прижаты друг к другу, создавая узор, похожий на чешую дракона. Хотел пошутить, что это драконье яйцо, но не буду. Колдун весело смотрел на машку. Это шишка. Если ее кинуть в огонь, раскроет чешуйки и можно будет достать вкусные плоды. А огонь будем разводить прямо здесь или кинем ее? Искра взвесила в руке крупную шишку. Дома в камин. А свер страдальчески поднял взгляд к небу. Как же с ней порой тяжело. И почему-то она все время забывает, что он колдун. Дай это сюда. Отобрав шишку, прошептал заклинание, нагревая ее. И чешуйки щелкая начали открываться, показывая за каждой небольшой орешек. А свер привычно вытащил один и сжал пальцами, раскалывая. Держи, протянул треснувший орешек Маше. Попробуй, я не собираюсь тебя травить, поверь. Осмотрев предложенный орех по форме похожий на кедровый только большой, Машунья вынесла вердикт: похоже на кедровый, но пополам с попкорном. Расковырив кожуру решительно положила серединку в рот. Ууу, вкусно! Только не пойму, какой орех больше напоминает. Никакой. Цембры растут только здесь, но почему-то эти шишки не очень популярны среди драконов. А мне очень нравится. Асвер вытащил следующий орешек и расколол скорлупку, закинул серединку в рот. Так что тут всегда можно найти никому не нужные созревшие шишки. Он вытащил еще парочку орешков. Один протянул Маше, второй оставил себе. Так что давай еще найдем несколько и вернемся домой, остальные кинем в камин. Ты ищи, а я просто погуляю. Заявила искра и требовательно протянула руку. Давай мне еще орешки, вкусные такие. Они побродили по лесу еще немного, а Свер нашел пять шишек. После этого порталом вернулись в дом. Дракон был немного в шоке от своего поступка. Свиданий у хрустального озера он никогда не устраивал. Да и драконицы отлично знают это место. И уж тем более в голову бы не пришло пригласить ни одну из них погулять по лесу. Мария странно на него влияет. А тем временем причины его раздумий радостно ускакала к себе, чтобы переодеться, пожаловавшись, что от сапожек ноги болят, хотя такого быть не может. Обувь из этой лавки сидит на ногах идеально и носить ее одно удовольствие. Он отнёс шишки в библиотеку. Там был как раз большой камин. Положил в него дрова и разжёг. Как раз получится то самое тепло, чтобы орешки стали вкусными. И тоже пошёл к себе. Они прогуляли целый день. Скоро опустятся сумерки. А ещё его волновал вопрос. Потребует ли Маша ужин? «А свёрт, ты где?» Закричала Маша, выйдя в коридор. «Ну не бегать же за этим драконом по всему дому». «Не ори, я здесь». Дверь его комнаты распахнулась, и в коридор вышел колдун. Пойдем в библиотеку, там все готово. К чему? Тут же спросила Машка. Ты задаешь слишком много вопросов, бросил Освёр и направился к лестнице. Можешь хоть раз для разнообразия просто сделать, что прошу, и не спорить. Это скучно, честно призналась Искра, но за колдуном пошла. В мягком сумраке комнаты горел огонь, за окнами садилось солнце. Возле камина лежали принесенные шишки, а свер открыл портал в кабинет и в два шага сходил за эльфийским и двумя бокалами. Машка оглядела вырисовывающуюся обстановку и попросила портал в спальню. Схватила плед и пару подушечек, расстилив плед перед камином, кинула на него подушки. Вот. Можно сказать полный романтик, хихикнула она и уселась на плед. Даже забыла про тех дракониц, что вешались на шею ее колдуну. Ну тоже хорошая идея. А свер устроился рядом. Теперь смотри, кладем шишку в слабый огонь и ждем. Пока местный попкорн готовился, колдун налил вино в бокалы и один передал Маше, не примянув напомнить. Только один бокал. Максимум два, иначе ты опять что-нибудь устроишь. Гад чешуйчатый! Вздохнула Маша, но ругаться было лень, дождавшись, когда колдун начистит орешков, с деловым видом произнесла: "Давай, рассказывай, как космические корабли бороздят просторы большого театра". Что? А сверток резко повернулся к ней, что рассыпал часть орешков. Маша! «Что тебе опять надо?» – прошипел он. «Расскажи, говорю, что-нибудь интересное». Вредную искру позабавил озадаченный вид дракона. «А эта бровь, ну очень нравится». «Хотя бы про виды драконов. Знаешь ли, твоих подружек было неудобно просить обернуться. Вдруг бы еще сожрали. А в виде ящеров что-то вы не разгуливаете». А сверлишь усмехнулся. «Да». Если Маше не скажет колкость, это будет не Маша. Кажется, окончательно привык к ее манере постоянно езвить. Свой рассказ он решил дополнить иллюзорными дракончиками. Миниатюрные копии запорхали рядом с искрой, и Та удивленно округлила глаза. А сверз заставлял то одного, то другого садиться ей на руку и рассказывал, какой род так выглядит и чем занимается. Хрустальные дракончики сверкали чешуей, красные переливались ялами всполохами, сумрачные выглядели серыми и невзрачными, зато впечатляли шипами. Иллюзии могли выдыхать огонь, расхаживали по ладони Машы, рычали, в общем велели себя почти как настоящие. Удалось их даже погладить. Потом Маша как-то незаметно для себя принялась рассказывать разную ерунду о работе, о том, как училась в школе. И признала, что обучение у Асвера было гораздо интереснее и веселее. Все-таки магические эксперименты – это вам не кнопки на стуле учительницы. Потом каким-то волшебным образом появилась нормальная подушка, и Маша улеглась, слушая следующий рассказ. Голос у тебя какой-то усыплятельный. Зевнула она, прикрывая рот ладонью. Можно вместо снотворного использовать. В густых сумерках хорошо было видно только искра огня, пробивающаяся сквозь пепел прогоревших дров. А сверз закинул пустую шишку в камин и кинул в нее огненный шарик. Шишка загорелась, а по библиотеке поплыл хвоеный смолистый аромат. Следом колдун закинул скорлупки. У Машы хватило сил держать глаза открытыми еще минута две, а потом она перестала бороться со сном и закрыла глаза. А свер что-то там рассказывал про эти самые шишки, но она уже уплывала в сон. Оставить бы тебя здесь, проворчал колдун, смотря на спящую девушку. Маша спала на животе, обняв подушку и смешно надув губы. Уже ее разноцветные волосы кажутся нормальными, с другим цветом и не представляет эту вредину. Но свою угрозу он, конечно, выполнять не собирался. Поднял искру на руки и шагнул в портал, открыв его в свою спальню. Маша не проснулась, и встал вопрос: оставить ее спать так или все-таки рискнуть переодеть? Как хорошо, что у него есть магия, парочка заклинаний, и девушка переодета в его рубашку, в которой обычно спит. Накрыв вредину одеялом, отправился в ванную комнату. Но стоило только улечься в кровать... Как Маша тут же подползла к нему и закинула на него ноги, специально проверил, ступни были теплыми, вздохнув, прижалась щекой к его груди, и это тоже было привычно. Вот уже беспокоиться, а не замерзла ли? Обнял ее за плечи, ну просто так удобнее. Попробовал даже представить, что Маша ведет себя как его знакомые драконицы, и не смог. Маша и флирт. не увязывались никак. Странная ситуация стала привычной буквально за неделю, и уже не хочется ничего менять. С этой странной девушкой ему оказывается хорошо. Да ни одной из своих пассий он и четверти не рассказывал того, чем поделился с Марией. И помощница из неё отличная. А он ещё много интересного знает о звёздах. Точно, вот в следующую прогулку и покажет самые интересные из них. Удивит, но удивила его утро Маша. Проснулся сверх своей кровати один, хотя обычно, вот уже и к этому привык, спала дольше него. И интересно, куда делась? Создал поисковое заклинание и нашел ее на кухне. Да он туда, кажется, никогда не заходил. Зачем себе усложнять жизнь, когда можно заглянуть на дворцовую кухню просто открыв портал? Умывшись и одевшись, пошел посмотреть, что осталось от кухни. Почему-то был уверен, что Маша там все разнесла, но открывшаяся картина его немного ошарашила. Искра что-то напивая себе под нос приплясывала у плиты. По кухне плыл не знакомый, но вкусный аромат. Он наблюдал за девушкой. Та сняла со сковороды, которую приволокла с собой, круглую зажаристую лепешку, только тонкую. Потом из большой чашки налила на сковородку нечто белое и поставила сковороду на плиту, а Свер никак не мог вспомнить, что готовили таким образом, да и совершенно не был силен в кулинарии. Блины, улыбнулась Машка, увидев Колдуня. Продукты немного непривычные, но я справилась.